Глава 142 «Неприемлемо!» — снова терпеливо повторил я. Мой голос был твердым, несмотря на назревавшее внутри меня раздражение, готовое обернуться настоящей бурей. «Давайте проясним баронесса. Нужды войны важнее притязания любого дома, независимо от того, насколько древним или благородным он является». В глазах Пипы промелькнула сложная смесь гнева и расчета. Она была влиятельной женщиной самого своего рождения привыкшая командовать, и все же сидела сейчас здесь в моем временном кабинете. Я задумался. Интересно, а кем баронесса видит меня? Наверняка сапогом не неотесанным, черной костью легионов. Это действительно забавно, так как у меня сейчас кости имеют черный цвет. Заметил это недавно, когда разглядывал свои зубы во время утреннего мациона. Вероятнее всего, она чувствует себя оскорбленной из-за того, что ее неотъемлемому атрибуту которая дает и всегда давала принадлежность к благородному дому Аркадона, бросает вызов какой-то там сапог. Что ж, пусть привыкает. Именно эти сапоги уже ступают по земле, которую она всегда считала неотъемлемой собственностью. Юнкер! снова завела свою нескончаемую песню Вандерджарн, на этот раз ядовито учтивым тоном. «Вы говорите о нуждах войны, я согласна. Но как насчет справедливости?» «Что вы имеете в виду, баронесса?» — ответил я, подчеркнуто вежливо. Она всплеснула изящными ручками. «Справедливость, юнкер! Как насчет прав тех, кто построил поднебесный Аркадон своим потом и тяжелым трудом?» — поскликнула она, гневно сверкнув глазами. «Как насчет тех, чьи семьи поколениями проливали свою чужую кровь за империю?» Я встретил ее требовательный взгляд со спокойной непреклонностью. «Справедливость — это роскошь, которую я не могу себе позволить в такие времена. Враг у наших ворот не заботятся о человеческих законах». И справедливости для благородных домов Аркадона вы, ургов, добьетесь едва ли. Они стремятся только поглотить нас. В прямом смысле этого слова. Опрокинут, растопчут, и что останется, сожрут. Пипа, вы разумная взрослая женщина. Легионы защищают и вас в том числе. Легкая улыбка Вандерджарн исчезла, сменившись гримасой, красноречиво говорящей о ее неудовольствии. «Очень хорошо», — признала она, хотя поморщилась словно эта фраза вызвала горечь на ее остром язычке. «Просто хочу, чтобы вы знали, Юнкер, к до благосклонности дома Вандерджарн нельзя относиться легкомысленно. У нас есть друзья в высших кругах, и наше влияние простирается далеко за пределы этих фабричных стен. Надеюсь, мы сможем решить все мирно». Я кивнул. Вот она опустилась и до угроз. Да, она не так глупа, чтобы угрожать явно, да еще и офицеру легиона при исполнении в военное время. Но невысказанные угрозы также неплохо работают. Я тоже, баронесса, я тоже. Поверьте, для нашей общей выгоды уладить этот конфликт интересов так, чтобы он не перерос в открытое противостояние между 14-м легионом и вашими гвардейцами. Я выдержал вескую паузу, чтобы Пипа осознала смысл моего послания. Она должна понимать, что я готов закуситься с ней на полном серьезе, с применением всех имеющихся у меня средств. Формально, на моей стороне ауксиларии, патрулирующей округу Манаана и несущей охрану его стен. Но это до юри. Как окажется на самом деле, неизвестно. Может статься, что они при первой опасности бросят оружие и сдадутся или убегут. Это ополченцы, нанявшиеся во ауксилию во время длительного мира. Воевать из них мотивированы далеко не все. Вандерджарн подняла на меня задумчивый взгляд. Смысл сказанного она поняла. Это хорошо. Теперь необходимо подсластить горькую пилюлю. «Междуусобных войн во время войны с внешним врагом нам только не хватало». Предлагаю до этого не доводить. Пипа молчала, переваривая услышанное. Я встал и посмотрел в окно, бросив взгляд на вооруженных до зубов гвардейцев, топтавшихся в ворот. Под пулеметами двух бронетранспортеров эти игрушечные солдатики в белой форме имели бледный вид. Отвернувшись от окна, я встретился взглядами с баронессой. Восходящие могут править тут железной рукой, но даже они должны понимать ценность стабильности внутри государства перед лицом общего внешнего неприятеля. Тем не менее, мне нельзя отпустить ее ни с чем. Это я Акиле из-за личной неприязни сказал, что реквизируй завод до конца боевых действий. Но он мне не нужен на такой длительный срок. Да и что я с ним буду делать? Я не промышленник и не фабрикант. Просто у меня была острая необходимость указать потерявшему берега управляющему на его место. Отдав Пипе то, что она хочет, я еще больше подорву авторитет Каспиэллы в ее глазах. Она, как ни крути, его босс. А вместе с тем... Я убиваю еще одного зайца. Этим вторым зайцем будет мир между Легионом и домом Вандерджарн. Не то чтобы я опасался их гвардии, но терять своих людей, еще не добравшись на театр боевых действий, это контрпродуктивно. Да и, конечно, отсутствие вражды с влиятельным домом Вандерджарн будет просто приятным бонусом для одного скромного юнкера. Вишенкой на большом и жирном куске торта, если выражаться метафорически. «Давайте заключим с вами договор», — обратился я к собеседнице что из стали, отлитой на вашем заводе, будет выковано оружие для защиты поднебесного Аркадона, а не клинок, грозящий пронзить его сердце». «Вы хотите, чтобы я принесла звездную клятву?» <просил> спросила меня Пипа. «Думаю, что мы многое уже перенесли вместе, чтобы обойтись обычной устной договоренностью», <просил> ответил я после секундного размышления. «Кир, ни я, ни мой дом не собирались действовать против интересов поднебесного Аркадона, но за то, что я подтвержу вам это, хочу получить плату». «Я бедный офицер», — усмехнулся я. «У меня нет ничего, что я мог бы предложить такой важной даме». Пипа потопила взгляд, глубже закутавшись в белые меха. «Вы знаете, что мне нужно от вас, офицер», — тихо ответила она. «Ваша дружба и одна маленькая услуга. Верните собственность моей семьи. Я буду вам обязана, и будьте уверены, Вандерджерн умеет благодарить своих друзей и тех, кто оказался им полезен. Я и так могу все вернуть себе». Однако мне придется пройти бюрократическую процедуру, и не факт, что она не продлится даже дольше, чем наступит конец этой военной кампании». Цену благодарности и чести Вандерджарн я уже знал. Если безродный парень из трущоб поднебесного Аркадона Кюнс признал долг жизни и стал моим Кана, сразу после того, как только снова смог связно говорить после ранения, то Пипа... Пипа ничего такого не сделала и, насколько я понял, делать не планировала. Наоборот собиралась меня использовать для выгоды своего дома. Вопреки этим своим мыслям, я ответил, улыбнувшись. «Так то творит, свидетельница. Моя дружба у вас уже есть, баронесса. Считайте меня вашим верным союзником. Я всегда буду на вашей стороне, если только это не будет идти вразрез с моими понятиями о чести». «Спасибо, Кир», — вновь потупилась Вандерджарн. «Не представляете, как это для меня много значит. Я не попрошу вас идти против совести и чести» литейный завод я вам конечно верну сразу как только мы завершим наше приготовление эхо наших договоренностей словно повисло в воздухе пока пипа уходила оставив меня снова обдумывать значимость нашего соглашения благородные дома поднебесного аркадона имеют колоссальное влияние к государстве и правят на местах но настоящие битвы происходят в незащищенных и относительно спокойных городах. проблема в том что выигрываются они или проигрываются в тех кто управлял благородными домами. После того, как Вандерджарн и ее гвардейцы покинули заводскую территорию, я вновь удалился в чрево завода. Меня снова окутал шум металлургического производства. Зес и его помощники знали, что они делают. Постепенно мы добивались того, ради чего сюда прибыли. Прошел всего день, а первый бронетранспортер уже висел на цепях без брони».